Глава 46. Яр Розин. Все понял. Глаз не спускать». Отдает отрывистые команды своему телефону Павел Терентьевич, а я дурею от ярости и невозможности остановить чёртово колесо Сансары. Мое личное падение в глубины тартара Я ослеплен бессильной злостью. «Я еду. Да, вижу вашу локацию. Всё. Приготовиться всем». «Ну вот, Розин, всё идёт по плану». Улыбка на лице старого черта дьявольская. Я мечтаю стереть ее, но понимаю, что это бессмысленно. «Ты... ты использовал мою женщину как наживку?» Рычу я, борясь желанием разорвать в клочья этого почти всесильного мужика. «Ты ее отдал этому чудовищу? Ну ты, сука! Ты мразь такая же, как то, кого вы пытаетесь согнуть! Вы не жалеете никого для достижения цели!» «Охолони!» ледяной тон. Терентич больше не похож на рубаху парня. Он железный сейчас, грёбаный терминатор из стали. Ему плевать на маленькую милу, похожую на птичку. Чихать он хотел на крошечных близнецов, которые резвятся в детском раю и не понимают, что сейчас за стенами этого заведения рушится мир. Наш с ними мир висит на волоске, по велению прихоти чужих людей. «Ничего с твоей зазнобой не случится. Мои люди профи». Ты не выпустил милую из кутузки, чтобы отдать ее зверю. Вы все подстроили. Конечно, розен. В этом и заключается наша работа: выводить всякую мразь на чистую воду. И вам плевать на методы ведь так? кривлюсь я: Сейчас я ненавижу этот чертов мир, в котором нет справедливости. Ты ведь понимаешь, все, Розен, и ты такой же. Думаешь, мы не знаем, как ты ведешь бизнес? «Не нужно строить из себя цветочек, василечек. Ухмыляется мой собеседник. Достает из кармана деньги, бросает на стол. «Это за торт!» «Сиди и не рыпайся!» «Не путайся под ногами, Яр!» «Детишек своих из вида не упускай!» «Они у тебя хорошие!» «Хорошая малышня! Им папка нужен!» «Ты их береги!» «А что ты им сможешь дать, если я тебя закрою?» «А я это сделаю, поверь, если станешь лезть в дела не твоего уровня!» Understand? И еще уясни, не бывает без вины виноватых. Девка твоя знала, куда и на что шла. Уж поверь. Чихал я на твои угрозы. Я даже не рычу уже, хриплю, загибаясь от безумного черного страха, рвущего меня изнутри, будто голодный зверь. Что он имеет в виду? Почему Мила пошла с Максаковым старшим? Что он хотел сказать? Павел Серентич смотрит на меня равнодушно, пустой взгляд. Поднимается со своего места. Сейчас этот каменный человек меня страшно бесит. Его телефон снова оживает. Я напрягаюсь. Я знаю, я чувствую, что грядет катастрофа. Колесо сансары движется с пробуксовкой, наполняет вселенную зубодробительным скрипом, стоном. Говорят, чтобы выбраться из этого замкнутого круга, нужно совершать добрые поступки. Но от чего тогда чертово звенящая пустота и время словно замерло? Я ведь за последний месяц столько добрых поступков совершил, что ж самому страшно. «Как? Мать вашу! Еду, чёрт! Уволю всех нахрен! Это же просто доктор, он же не... Мать вашу!» Я знаю, что Мила сейчас одна с обезумевшим чудовищем, и хваленные профи Терентича обделались, судя по его лицу. И она там одна, и везёт её, Максаков. «Я поеду с вами», — говорю твёрдо. Я знаю, куда направляется монстр, туда, где все начиналось. Не Димочка убирал измученных баб, это делал любящий папуля. Димочка просто был обычным садистом, а глазка не нужна была уважаемому доктору, который казался оплотом добродетели. Его сын-слабак, который мог только издеваться над беззащитными женщинами, которых поставлял ему самый страшный из монстров. Тот, что носил шкуру прекрасного доктора, шикарного профессионала, дарившего людям счастье быть родителями. Где он брал женщин? Там же, где и детей для богатых клиентов. Они были ему обязаны. Эти несчастные были ему обязаны. Он убирал тех, кто знал его тайны. И мило... «Розин, я тебе уже сказал!» Терентич уходит, не оглядываясь. «Он не знает то, что знаю я. Я знаю, куда монстр повез мою женщину» милу твою мы достанем из-под земли василек мне нужно отъехать ненадолго говорю я раскрасневшемуся сыну спустя пять минут ты же мужчина ты сможешь за сестрой присмотреть а ты куда напрягается мой мальчик он сильный он все сможет понять даже если я не вернусь или не успею он защитит и васюшу крошечную и нежную мне нужно отъехать по делам ненадолго Я вызвал Лизу, мою помощницу. Ты же помнишь Лизу? Вы пока поиграйте, она придет минут через пятнадцать. Только Василиси, не говори. Она может испугаться. Договор? Ты едешь спасать Милу. Прямо в лоб бьет Васька. Я лишь киваю. Но ты ведь вернешься? Да. Обещаю я, не зная, смогу ли сдержать слово. И Васька понимает все: смотрит на меня, будто старается запомнить. Мой сын. У меня есть дети, и это такое восхитительное понимание. Я никогда не умру. Я продолжусь в них. И это напрочь убивает во мне страх. «Папа, мы тебя любим», — шепчет Васька. «Папа? Не папа, дядя Яр?» Я улыбаюсь. Мне хочется подарить своим детям целый мир. Хочется видеть, как они растут. Я должен быть с ними. «Папа, ты наш папа!» А еще мы сегодня свасью решили, что будем звать милу мамой. Наша же настоящая мама бы не обиделась за это, правда? Ваша мама ни за что на свете бы не обиделась на вас, вы для нее были всем. Целую сына в макушку, пахнущую солнцем и детством. Беги к сестренке. Провожая взглядом крошечную детскую фигурку, иду к выходу из детского центра: Я знаю, у меня почти нет времени у нас с Милой его нет». Жертв Максаковых, по рассказам Терентича, находили практически в одном и том же месте. И там есть только один мост, с которого можно тихо и незаметно сбросить тело. Монстр везет Милу туда. Я это точно знаю. Тут недалеко. Странное место, вроде почти рядом, совсем в людях, но словно заколдованное.